Глава 54. Джербер подозревал, что летом 1997 года сеньор Б. тайком из подтишка тишка провел с ним сеанс гипноза. И теперь он в этой мысли укрепился окончательно. Именно так оно и было, убеждал себя Пьетро. Вдобавок ко всему, призрачная трель телефона, вложенная в его подсознание в то время, когда все происходило, Доказывал со всей очевидностью. Отец хотел, чтобы в определенный момент своей жизни сын вспомнил прошлое. Иногда достаточно сильной эмоции, чтобы пробудить информацию, погруженную в сон. Вот почему этого не случилось прежде. События последних лет ввергли его в шок. А явившееся из небытия исчезновение Дзену зануси довершило дело. Джербер гнал машину к центру, преследуя свое отчаяние. «Что ты натворил?» — продолжал он допытываться у сеньора Б. «Что ты сделал с тем бедным малышом? И что спрятал в моей голове?» Только в одном месте мог сохраниться след пресловутого сеанса на вилле в порту Эркуля. Поскольку сеньор Б всегда записывал разговоры с пациентами, искать следовало в личном архиве отца. Бегом вбежав в свой кабинет, Джерберт тотчас же бросился в комнату, где среди джунглей из Папье-Маше отец гипнотизировал детишек, погружая их в атмосферу сказки. Пьетро включил свод со звездным небом и все цветные огоньки, торопливо шагая по паласу, изображающему лужайку, направился к бабабу Внутри огромного дерева хранился магнитофон и досье пациентов помеченные одними инициалами ради сохранения врачебной тайны. Они располагались в алфавитном порядке, но конкретный сеанс можно было найти и по хронологическому принципу. Поэтому Пьетру тут же принялся искать аудиокассеты, посвященные случаям, которыми отец занимался с июля по август 97 -го года. Охваченный внезапным, неудержимым порывом, он бросал на ковер кассеты, которые его не интересовали. Он запыхался, дыхание прерывалось, Джербер знал, что ответ уже... Где-то рядом, но предчувствовал, что этот ответ не принесет облегчения. Возможно, даже затянет в новый водоворот. К счастью, Майи не было рядом, и она всего этого не видела. Проглядывая записи за каждый день, он ожидал, что вот-вот наткнется на собственные инициалы. Пи-Джей. Ничего подобного. Наконец, одна аномалия вызвала недоумение. В папке без инициалов, датированной 9 августа, Лежала пластиковая коробка, пустая. Кассеты не было. Сеньор бы никогда бы не допустил такой промашки. Разумеется, он это сделал намеренно. Петру упал на колени, сгордился, расплакался, опираясь на кулаки. Рыдания раздирали грудь. Крупные горячие слезы капали на полас. Он ненавидел это место. Но после смерти сеньора Б. так и не собрался с духом, чтобы освободить комнату. И вот наказание за малодушие. Его окружает ложь, которой отец опутывал детишек, чтобы проникнуть к ним в голову. Эта последняя мысль утешила его на мгновение. Осознав, какая фальшь его окружает, Джербер испытал нечто вроде озарения. В грустной истории Дзена Дзануси Был момент, когда фикция подменила собой реальность. «Похороны», — догадался джердер Когда друзья и знакомые что-нибудь клали в сундучок в память о мальчике, сеньор Б. оставил там аудиокассету.